Дым отечества. Как лось охрипший, ветер за окошком, Ревет, и дверь бодает, не щадя, А за стеной холодная окрошка, Из рыжих листьев града и дождя. А к вечеру ведь есть же чудеса, На час. Вдруг словно возвратилось лето, И на проселок, рощи и леса Плеснула ковш расплавленного света. Закат мальцом по насыпи бежит, А с двух сторон, в гвоздиках и ромашках, Рубашка поле, ворот на распашку, Переливаясь, радужно горит. Промчался скорый, Рассыпая гул, обдав багрянцем каждого окошка, И рельсы, словно молнию застежку, На вороте со звоном застегнул. Рванувшись к туче с дальнего пригорка, Шесть воронят затеяли игру, И тучка, как трефовая шестерка, Сорвавшись вниз, кружится на ветру. И падает туда, где, выгнув талию, И, пробуя поймать ее рукой, Осина пляшет в разноцветной шали, То дымчатой, то красно-золотой, А рядом, в полинялой рубашонке, Глядит в восторге на веселый пляс Дубок-парнишка, радостный и звонкий, Сбив на затылок пегую кипченку И хлопая в ладоши, и смеясь. Два барсука, чуть подтянув штаны, И, словно деды, пожевав губами, Накрыли пень под лапою сосны И, тяпнув горьковатой белины, Закусывают с важностью груздями. Вдали холмы, подстрижены косилкой. Топорщатся стерню там и тут, Как новобранцы в круглые затылки, Что через месяц в армию уйдут. Но тьма все гуще снизу наползает, И белка, как колдунья перед сном, Фонарь луны над лесом зажигает Своим багрово-пламенным хвостом. Во мраке птицы, Словно растворяются, А им взамен на голубых крылах К нам тихо звезды первые слетаются И, размещаясь, ласково толкаются На проводах, на крышах и ветвях. И у меня такое ощущение, Как будто бы открылись мне сейчас Душа полей и леса настроение, И мысли трав, И ветра дуновение и даже тайна омутовых глаз. И лишь одно с предельной остротой Мне кажется почти невероятным, Но как случалось, что с родной землей Иные люди, разлучась порой, Вдруг не рвались в отчаяние обратно. Пусть так бывало в разные века, Да и теперь бывает и случается, Однако я скажу наверняка о том, что настоящая рука с родной рукой навеки не прощается. Пускай корил ты свет или людей, пусть не добился денег или власти, но кто и где действительное счастье сумел найти без Родины своей? Все, что угодно, можно испытать и жить в чести, И в неудачах маятся, Однако на отчизну, Как на мать, И в смертный час Сыны не обижаются. Ну вот она, Прекраснее прекрас, Та, с кем другим Нелепо и равняться. Земля, что с детства Научила нас Грустить и петь, Бороться и смеяться, Уснул шиповник В клевере по пояс зарницы сноп Зажегся и пропал В тумане где-то Одинокий поезд Как швейная машинка Простучал А утром дятла Работящий стук В нарядном первом Ине природа Клин журавлей нацелены На юг, а выше Грозно обгоняя звук, Жар-птица-лайнер в пламени восхода. Пень на лугу, как круглая печать, Из-под листа цыганский глаз смородины. Да, можно все понять или не понять, Все пережить и даже потерять, Все в мире, кроме совести и родины. 1978 семьдесят восьмой год.